Глава сороковая траурная процессия растянулась на весь город. Мрачные облака, будто разделяя горе людей, затянули небо непроницаемой свинцовой пеленой, погружая округу в сумрачный тягостный полумрак. Горожане с каменными лицами, облаченные во все черное, медленно брели по улицам, словно призрачные тени. Впереди, как и полагалось, чинно вышагивали аристократы, лорды и леди в богатых траурных одеяниях. За ними следовали королевские слуги, храня почтительное молчание. А в самом конце тянулась бесконечная вереница простых крестьян, сгорбившихся под тяжестью утраты. Элементалия занимала почетное место сразу после знати, подчеркивая свой высокий статус, Все шли в гнетущей тишине, сжимая в руках тускло мерцающие серые храмовые свечи. Не выйти на церемонию прощания было нельзя. Проводить в последний путь правителя страны священный долг каждого подданного. Древний императорский склеп, последнее пристанище прежних монархов, располагался за городской чертой в тени величественного храма Двуликова, Мрачное сооружение, увитое с трёх сторон диким виноградом, встретило процессию тревожным колокольным звоном. Едва тело почившего императора внесли в склеп, храмовники тут же нараспев затянули за заупокоенные молитвы на древнем наречии. «Как же здесь жутко и неуютно!» Сдавленно прошептала Лана, судорожно вцепившись мне в руку. Я невольно поежилась и принялась всматриваться в лица аристократов, стоявших ближе всех к храму. Пару раз среди них промелькнул знакомый профиль Джереми, но я была уверена, что меня он не заметит. Моё лицо, как и лица других женщин и девушек, скрывало полупрозрачное чёрное вуаль, придавая нам сходство с безликими призраками. «Ты кого-то ищешь?» Поинтересовалась подруга, уловив мой напряженный интерес к толпе знати. Да, одну женщину, туманно отозвалась я, не желая вдаваться в подробности. Мне отчаянно хотелось увидеть Софи, но так же, как Джереми не мог разглядеть меня за траурной вуалью, я тщетно пыталась отыскать в толпе лицо своей невестки. Как она, надеюсь, с ней все хорошо? Кузен не сделал ей больно не причинил вреда. Встревоженные мысли заметались тайкой перепуганных птиц, когда в толпу едва ли не врезался всадник на огромном вороном коне. Люди ахнули и заволновались. Незнакомец ловко спешился и, словно одержимый, начал пробиваться сквозь людское море к храму. Встав на цыпочки, я смогла разглядеть его лицо». Высокий, худой, с проседью в волосах и каким-то безумным, лихорадочным взглядом. На плечах его висел запыленный дорожный плащ, будто он мчался, сломя голову, чтобы только поспеть к императорским похоронам. «Странно. Я никогда не встречала этого человека, но почему-то его лицо показалось мне смутно знакомым». «Ты не знаешь, кто это?» — спросила я у Ланы но та лишь растерянно пожала плечами. Продолжая с холодеющим сердцем следить за незнакомцем, я заметила, что он направился прямиком к моему кузену, и, судя по всему, тот был не слишком рад его видеть. «Может, это человек, которого Джереми отправил на мои поиски, какой-нибудь наемник?» промелькнуло у меня в голове, но я тут же отмела эту мысль. Не стал бы простой наемник так дерзко являться на похороны императора. Любопытство снедало меня. Хотелось подойти поближе, но я сдержалась. Даже несмотря на защитный браслет, это было бы крайне опрометчиво и опасно. Церемония прощания завершилась, когда солнце перевалило за полдень. Медленно и неохотно черная река скорбящих стала таять и мы с Ланой побрели обратно в академию. Занятий сегодня не было, и подруга пообещала обучить меня паре простеньких заклинаний. Ее затею я восприняла с большим энтузиазмом, предвкушая, как овладею новыми чарами. Только вот этому, увы, не суждено было сбыться. Спустя пару часов в нашу комнату вошла комендантша, и с непроницаемым видом сообщила, что меня срочно вызывают в ректорский кабинет. Сердце ухнуло в самые пятки от такой внезапности, словно тяжелый камень, сорвавшийся с отвесной скалы. Оно трепыхалось где-то в районе желудка, отдавшись дрожью во всем теле. Надеюсь, ничего страшного не случилось, и меня не собираются исключить из академии. Хотя, почему у меня вообще возникли столь мрачные мысли? Ничего предосудительного я точно не совершала. Пройдя по длинному тускло освещенному коридору, я направилась прямиком к ректорскому кабинету. Меня встретили напряженным молчанием. Именно встретили, так как ректор был не один. Возле его массивного стола стоял щуплый юноша в идеально выглаженной темно-синей форме императорского письмоносца. Юноша почтительно поклонился мне, Пошуршал в своей кожаной сумке, перекинутой через худое плечо, и, достав оттуда конверт, скрепленный внушительной императорской печатью из красного сургуча, протянул его мне. «Миледи Даниэлла Марроу», — торжественно отчеканил юноша, «вам личное донесение из дворца». «От кого?» — ошарашенно переспросила я. «Прошу меня простить, миледи», Но я не располагаю такой информацией. Мне приказано лишь вручить вам послание лично в руки, смиренно ответил письмоносец. А теперь, если позволите, я вынужден откланяться. Юноша снова угодливо поклонился, после чего поспешно ретировался из кабинета, оставив нас с ректором наедине. На несколько бесконечно долгих минут повисло тягостное, давящее молчание. Казалось, даже звуки за окном стихли, боясь потревожить эту неестественную тишину. Ректор нарочито избегал смотреть на меня, сосредоточен на теребядушке очков в своих слегка дрожащих пальцах. В этот момент я совершенно растерялась, не зная, что сказать и как реагировать. Больше всего на свете хотелось выскочить из кабинета и прочитать загадочное письмо уже в своей комнате, в спокойной обстановке, однако я словно примерзла к полу, мои ноги отказывались повиноваться, будто налитые свинцом. «Тебя приглашают напоминальный вечер», — наконец мрачно изрек Стефан Мортимер, вперив тяжелый взгляд в конверт, зажатый в моей ослабевшей руке. Меня будто пронзило разрядом молнии от его слов, — Сердце пропустило удар и затрепыхалось с удвоенной силой. Я растерянно захлопала ресницами и подняла письмо повыше, к свету, но плотный конверт не просвечивал, а печать была не тронута. Тогда откуда ректор может знать о содержимом? «Открой, и сама все поймешь», — многозначительно хмыкнул магистр. Дрожащими пальцами я взломала императорскую печать и раскрыла конверт. Достав исписанный каллиграфическим почерком лист бумаги, я принялась жадно вчитываться в ровные строки, чувствуя, как сердце замирает от каждого слова. «Зачем я там нужна?» Только и выдала я. В письме не было ничего такого. Просто сухое приглашение быть во дворце ровно в 7 часов вечера. «Тебя только это волнует!» Ректор приподнял бровь. «Они знают, где я!» Я ощутила, как горло подступает тугой ком. Невольно скомкав письмо, сделала испуганный шаг назад. «Бежать! Мне захотелось сбежать отсюда, запереться у себя в комнате и никуда оттуда не выходить. Теперь, казалось, даже Академия не в силах меня защитить!» Даниэла. Голос ректора звучал мягко и успокаивающе. Я знаком со всей твоей историей и прекрасно тебя понимаю, но вы хотите, чтобы я пошла на этот поминальный вечер? Нет, не хочу. Магистр помотал головой. Но ты не можешь отказаться. Почему не могу? Могу. Я просто никуда не пойду и всё. Ректор с тяжелым вздохом поднялся из-за стола и медленно подошел ко мне. «Если ты не явишься, то навлечешь гнев не только на себя, но и на всю Академию. Мы можем защитить тебя от твоего брата, но мы ничего не можем сделать против...» «Против кого? Император скончался! Кто еще может заставить магов исполнять дворцовые указания?» — выпалила я. «Сегодня днём в столицу прибыл Уильям Крайтон, придворный маг и бывший первый советник его императорского величества». Твёрдо и с нажимом в голосе отчеканил ректор. «Почва ушла из-под моих ног, и я почувствовала, как мир вокруг меня закружился в безумном водовороте. Дыхание перехватило из-за подкатившего к горлу комка», А сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Крайтон. Уильям Крайтон. Тот самый первый советник, на которого мой отец совершил покушение. И теперь он хочет видеть меня. Зачем? Какие у него могут быть планы на мой счет? Неужели на меня снова наденут этот ужасный браслет, блокирующий магию? Или того хуже? «Бросят в сырую темницу, лишив света и свободы, и ректор ничего не сможет сделать!» Перед глазами замелькали белесые пятна. Грудь сдавила так, будто его стиснул свинцовый обруч. Стены кабинета начали неумолимо сжиматься, и я поняла, что мне срочно нужно на воздух, иначе я просто задохнусь. К счастью, ректор вовремя заметил, что мне стало дурно. Он крепко схватил меня за руку, не давая упасть, и бережно помог добраться до диванчика возле огромных книжных стеллажей. Только теперь я почувствовала, как сильно дрожат мои ноги. «Сейчас я принесу вам воды», — взволнованно проговорил магистр Мортимер, с беспокойством вглядываясь в мое бледное лицо. «Посидите пока здесь». Я слабо кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Мысли по-прежнему лихорадочно метались, рисуя один страшный сценарий за другим. Что могло понадобиться от меня Крайтону? Неужели прошлое отца снова настигло меня, грозя разрушить ту спокойную жизнь, о которой я всегда мечтала? Сделав несколько глубоких вдохов, я попыталась взять себя в руки. Нельзя поддаваться панике. «Что бы ни случилось, я должна сохранять хладнокровие и не показывать своего страха. В конце концов, я дочь своего отца и смогу справиться с любыми трудностями. Главное, не падать духом!» Скрипнула дверь, и в кабинет вернулся ректор Стефан Мортимер с графином. Выпите, мисс Мароу. Ректор протянул мне стакан. Это поможет вам немного успокоиться». Крепко сжав стакан, я сделала несколько глотков прохладной воды, чувствую, как паника отходит на второй план. «Разве нельзя отказаться от этого приглашения?» Умоляюще проговорила я, бросив на ректора полный отчаяния взгляд. Магистр Мортимер сокрушенно покачал головой. «Боюсь, что нет, мисс Мароу. Видите ли?» «Наша Академия во многом зависит от государственных дотаций. Император скончался, а его наследник еще не достиг нужного возраста для вступления на престол. И, сдается мне, Уильям Крайтон прибыл в столицу не просто так. «О чем вы говорите? Я сделала судорожный вздох. Думаю, его вскоре назначат регентом», — мрачно пояснил ректор. И при желании он сможет превратить жизнь Академии в настоящий ад, лишив нас поддержки. Мы не можем позволить себе перейти ему дорогу. У меня внутри все похолодело от этих слов. Но вы не волнуйтесь, продолжил магистр, сев со мной рядом. Вас никто не заставит выйти замуж. Теперь нет. Да, протянула я. Ведь правила элементалии запрещают адептам вступать в брак во время обучения. Не только в этом дело. Загадочно улыбнулся ректор и поднялся с места. Вы ведь истинная пара дракона, мисс Мароу, А драконы, как известно, никогда и никому не отдадут свое сокровище. Он прошел к двери и, приоткрыв ее, позвал. Эймунд. Прошу, зайди. Дракон словно только и ждал, когда его позовут. Неужели караулил за дверью, или явился в последний момент, почувствовав, что мне стало плохо. От одного его присутствия по телу побежали мурашки, а сердце затрепетало. Эймунд уже обо всем осведомлен. Ректор отошел к своему столу, не став мешать дракону подойти ко мне ближе. «Что ему нужно от меня?» Едва слышно спросила я, подняв взгляд на Тора. «Не знаю», — мрачно проговорил он, сжав руки в кулаки.